Иногда приходится справляться самой. Мы идём по длинному коридору, увешанному художественными фотографиями. На одной из них великолепное калифорнийское побережье возле Биг-Сура. Снимок не менее 7 футов в длину и сделан с высоты птичьего полёта. Полоска дороги вгрызается в крутую гору, вокруг скалы и океан. Я не могу оторвать от него глаз. Черпаю утешение в знакомом пейзаже и едва не пропускаю кое-что, когда мы проходим мимо столовой. В комнате стоит обеденный стол. Мой обеденный стол, фото которого напечатали в архитектурном дайджесте. Стол, с которого началась моя карьера знаменитого резчика по дереву. Самое популярное из моих изделий. После выхода журнала эту модель стал выпускать один крупный розничный гипермаркет. Я замираю. Никола сказал, что его жена придирчиво отбирала все предметы интерьера. Что если она увидела стол в архитектурном дайджесте? Вполне вероятно. Статья до сих пор размещена на сайте. Благодаря интернету Мэридит могла бы отыскать свою пропавшую внучку, если бы только знала, что именно искать. В конце концов, В этот дом меня привело упорство в поисках, и здесь же меня нашло мое прошлое. Еще одно напоминание о происходящего здесь зависит всё, что мне дорого в жизни. Неколо с распахивает толстую дубовую дверь. Я стараюсь не смотреть на не до следующего за мной по пятам. Я стараюсь не смотреть на роняющих слюну собак, идущих бок о бок. Я вхожу за Неколасом в кабинет и рассматриваю тёмные кожаные кресла, настольные лампы и книжные полки красного дерева. На них стоят энциклопедии и классика. На стенах висят дипломы и награды Николаса Белла, премия Академического общества «Фи-Бета-Каппа», премия журнала «Юридическое обозрение». Все с гордостью вставлены в рамочки. В комнате много фотографий членов семьи Николаса, на стенах, на письменном столе, на книжных полках. Впрочем, на столе только снимки Бейли. Они вставлены в серебряные рамки и вдвое больше других фото. На них малютка Бейли с темными глазами, огромными как блюдца, и с нежными кудряшками, пока они фиолетовыми. А еще ее мать, Кейт. Почти на всех снимках они вдвоем. Бейли и Кейт едят мороженое, Бейли с Кейт обнимаются на скамейке в парке. Я смотрю на фотографию новорожденной Бейли в голубом чепчике. Кейт лежит с ней в постели, прижавшись лбом и губами к крошечному лобику и губам младенца. У меня просто сердце разрывается, и я понимаю, почему Николас держит фотографии дочери и внучки на виду, чтобы и у него каждый день разрывалось сердце. Такова сущность добра и зла. Они не так уж далеко друг от друга, и часто начинаются с желания изменить жизнь к лучшему. Николас кивает, и Нед закрывает тяжелую дубовую дверь. Телохранители собаки остаются в коридоре, мы с Николасом в кабинете. Он подходит к бару, наливает нам выпить, вручает мне бокалы, усаживается за стол, указывая на кресло перед собой. Глубокое кожаное кресло с золотым теснением. Чувствуйте себя как дома, говорит Николас. Я присаживаюсь с бокалом в руке. Сидеть спиной к двери неприятно. Вдруг телохранитель подкрадётся сзади и пристрелит меня. Вдруг внезапно накинутся собаки или ворвётся Чарль. А что, если я неправильно истолковала последнюю волю Оуэн, пытаясь вытащить Бэйли и Соулема из неприятности, я могла втянуть их ещё глубже. Я угодила в логово льва и стану жертвой во имя Кейт, Он или Бэйл. Напоминаю себе, что раз уж я здесь, то должна быть готова ко всему. Ставлю бокал и перевожу взгляд на фотографии Бэйл. На одной из них девочка стоит в нарядном платье, вокруг головы обвязана ленточка. Николас берёт фотографию со стола и даёт мне. Второй день рождения, крести Сом о времени она уже говорила целыми фразами. Удивительно, правда? Примерно через неделю я повёл малышку в парк, и мы столкнулись с её педиатром. Он спросил, как дела, и она выдала ему в ответ пару абзацев. Николас помолчал. Он просто ушам своим не поверил. Я держу фотографию в руках, Бэлли смотрит в камеру, Её мелкие кудряшки недвусмысленно свидетельствуют о её будущем характере. Охотно верю. Николас деликатно кашляет. Насколько я понимаю, она до сих пор такая. Нет, качаю головой я. Сейчас она и объясняется односложно, по крайней мере, со мной, но в целом, да, такая же. Бэйл, звезда. Я смотрю Николасу в лицо. Он сердится, и я не понимаю почему. То ли из-за того, что я не переделала её под себя, то ли из-за того, что у него самого такого шанса не было. Возвращая ему фотографию, он ставит её на стол и передвигает на то же самое место, где она стояла прежде. Похоже на магический ритуал. Если ему удастся сохранить последовательность расположения предметов, то он вновь обретёт пропавшую внучку. «Итак, Ханна, чем именно я могу вам помочь?» «Надеюсь, мы с вами договоримся, мистер Белл». «Зовите меня Николас. Николас», — повторяю я. «Нет». Я перевожу дыхание и подаюсь вперед. «Вы даже не выслушали, что я хочу сказать». «Я имею в виду, что вы здесь не для того, чтобы со мной договориться», — поясняет он. И мы оба это знаем. Вы надеетесь, что я совсем не тот человек, за кого меня все принимают. Мне не важно, кто был прав, а кто виноват. И хорошо, потому что правда вам не понравится. Так уж устроены люди. У нас есть своё мнение, и мы фильтруем информацию в соответствии с парадигмой, которую его поддерживает. Вы не верите, что люди способны меняться, спрашиваю я. Вас это удивляет? Обычно нет. Ну ведь вы адвокат. Разве убеждать людей не основная часть вашей работы? Видимо, вы путаете меня с прокурором, с улыбкой замечает Николс. Адвокат защиты, по крайней мере, хороший адвокат. Никого ни в чём не убеждает. Мы поступаем наоборот, напоминаем людям, что ни в чем нельзя быть уверенным. Он тянется к коричневой шкатулке на столе, открывает крышку и достает сигарету. Вам не предлагаю. Отвратительная привычка. Сам я начал курить еще подростком, потому что в моем родном городке заняться было особо нечем. В тюрьме я закурил снова по той же причине. С тех пор никак не брошу. Пока жена была жива, я пытался, но купил никотиновых пластырей, видели такие? Они помогают, если есть сила воли. Но к чему себя обманывать? С тех пор, как я потерял жену, кому это нужно? Чарли меня упрекает только без толку. Я старик, и какая разница, что убьёт меня раньше? Хочу Рассказать вам одну историю, если позволите. Слыхали про Хариса Грея? Вряд ли. Николас прикуривает и затягивается. Ну, конечно, откуда вам его знать. Он познакомил меня с моими бывшими работодателями. Ему был 21 год, и он занимал в их иерархии весьма низкую позицию, будь он рангом повыше, Джентльмены в главе организации поручили бы позаботиться о нём одному из своих штатных юристов. Я бы сейчас перед вами не сидел. Так вот. Город Тостин назначил меня его защитником. Это вышло случайно, потому что в тот день именно я засиделся в адвокатуре допоздна. Хариса взяли с экситационным. Предъявили обвинение в хранении с целью продажи. Разумеется, не беспочвенно. А в общем, я выполнил свою работу слишком хорошо. Обычно Харис попадал за решётку года на 3-4, как повезёт судьей. А я его вытащил. Как вам удалось? Постарался. Я был внимателен к деталям. Чего прокурор не ожидал? Он допустил небрежность. Не дал суду ознакомиться с некоторыми смягчающими доказательствами, и я добился прекращения дела. Харис вышел на свободу, его работодатели пожелали со мной встретиться. Мне удалось произвести на них впечатление. Они хотели мне об этом сообщить лично и предложить делать то же самое для других членов организации, которые попали в беду. Никола смотрит на меня пристально, а возможно, хочет убедиться, что я его слушаю. Джентльмены во главе организации решили, что я проявил мастерство необходимые для поддержания их персонала в рабочем состоянии. Меня с женой доставили в Южную Флориду на частном самолете. Я никогда не летал первым классом, не говоря уже о частных самолетах. Да, они отправили за мной свой самолет и поселили в гостиничном номере с видом на океан и личным дворецким а потом сделали деловое предложение, от которого трудно было отказаться. Николаs умолкает. Не знаю, зачем я вспомнил про самолёт, вид на океан и дворецкого. Наверное, чтобы вы смогли представить, насколько моим работодателям удалось меня впечатлить. Я вовсе не хочу сказать, что мне не оставили выбора. Полагаю, выбор есть всегда. Ей выбор, который сделал я, заключался в том, чтобы защищать людей, которые по закону заслуживают надлежащей защиты. Членам своей семье я никогда не лгал. Подробности, конечно, опустил, но в целом они представляли, чем я занимаюсь, и знали, что я не пересёк черту. Я просто выполнял свою работу. В конце концов, разве она сильно отличалась от работы на табачную компанию? Всё тот же вопрос нравственного выбора. Я бы не стала связываться ни с ними, ни с табачной компанией. Ну, для некоторых из нас столь строгие моральные принципы непозволительная роскошь. В его тоне я чувствую подвох. Я отваживаюсь с ним спорить, но разве не к этому он стремится? рассказываем мне историю своей жизни, точнее ту версию, которая предназначена для меня. Никола устроил мне проверку. Он хочет выяснить, переду ли я на его сторону или останусь порядочным человеком. Дело не в том, что мои моральные принципы слишком строги, замечаю я. Ваши работодатели причиняют людям огромный вред, о чём вы знали и всё равно решили им помогать? По вашему, в этом главное различие не причинять вреда. Как насчёт того, чтобы вырвать ребёнка из семьи сразу после смерти его матери? Как насчёт того, чтобы лишить ребёнка всех, кто мог напомнить ему о матери, всех, кто его любил? У меня затмы меня доходит. Николас рассказал свою историю не для того, чтобы представить себя в лучшем свете или найти со мной общий язык. Он сделал так, чтобы я подвела разговор именно туда, куда нужно ему, и выплеснул на меня свой праведный гнев. Николас хотел, чтобы я прочувствовала вред, который Оуэн нанёс ему, и осознала цену, которую мой муж заплатил. Домой больше всего меня поразило его ханжество. Признаётся Николас, Этон прекрас знал, что я делал и чего не делал для своих работодателей. Ему было известно больше, чем моим собственным детям, частично потому, что он разбирался в шифровании и компьютерах, частично потому, что мы с ним сблизились, скажем так. Кое-в чём он мне помогал. Благодаря этому и смог мне навредить. С Николосом сложно спорить. Он воспринимает себя хорошим семьянином, человеком несправедливо пострадавшим. Воунь, он ведёт предателей, виноватого во всех его бедах. Он настолько неправ, что переубедить его невозможно. И тогда я решаю пойти другим путём. Я не думаю, что вы неправы. Вот как. Единственное, что я знаю о своём муже-наверника ради семьи. Он готов на всё. А вы были ему семьёй. Поэтому он активно занимался тем, что вы ему поручили, ёмолкая, пока не решил, что больше не может. До того, как Этан появился в жизни моей дочери, я проработал на своего нанимателя много лет, замечает Николас. У меня были и другие клиенты, кстати. И я продолжаю бороться за права обездоленных. Впрочем, «Вас вряд ли интересуют мои добрые дела». Я молчу. Иного он от меня и не ждет. Николас хочет изложить свою точку зрения и постепенно подбирается к главному. В том, что случилось с Кейт, Эйтан винил меня и моих нанимателей, хотя те были ни при чем. Сама она работала в Верховном суде Техаса. «С очень влиятельным судьей, вы в курсе?» Я киваю. Да. А известно ли вам, что при нём тихооский суд резко полевел, и его голос неминуемо стал более решающим в деле против крупной энергетической корпорации, второй в стране. Кстати, о настоящих преступниках. Эти джентльмены выбрасывали в атмосферу высокотоксичные отходы, причём такими темпами, что у вас глаза на лоб полезли бы. Узнай вы подробности. Он выдерживает паузу. Этот судья шеф Кейт готовила решение по делу корпорации. Оно привело бы к радикальной реформе и обошлось бы энергетиком примерно в 6 миллиардов долларов, которые пришлось бы выложить за новые природоохранные меры. На следующий день после убийства моей дочери судья нашёл в своём почтовом ящике пулю. Что это по-вашему? Совпадение или предупредительный выстрел? Трудно судить. А Итон решил, что судить легко. Он меня и слушать не стал. Я пытался объяснить, что люди, на которых я проработал два десятка лет, не стали бы трогать мою дочь. У них есть кодекс чести. Однако Итон не поверил, ему хотелось во всём винить меня, и ещё ему хотелось меня наказать будто я уже не был на казам. Николас молкает. Ничего нет хуже, чем потерять свою дитя. Ничего. Особенно, если живёшь ради семьи. Понимаю. А ваш муж не понимал. Он так меня и не понял, отрывисто бросает Николас. Из-за его показаний провёл в тюрьме 6 1/2 лет лишь бы не выдать конфиденциальную информацию клиентов. И мои работодатели это оценили. Они продолжают проявлять ко мне щедрость. Хотя я отошёл от дел, меня до сих пор считают членом семьи. Несмотря на то, что ваш зять отправил многих из них в тюрьму. Удивляюсь я. За решётку угодили в основном рядовые члены организации. Поясняет Николс. Мне удалось принять удар на себя и защитить руководство. Они этого не забыли и не забудут. Значит, вы могли бы попросить их пощадить это нам, чисто теоретически, если бы захотели. Вы вообще меня слушали? У меня нет на это ни малейшего желания. Кроме того, я не могу выплатить его долг. Да и никто не сможет. Вы сами сказали, что они готовы ради вас на всё. Вы услышали то, что хотели услышать, заявляет Николас. Я сказал, что они щедры ко мне, не более. Даже членам семьи прощают далеко не всё. Пожалуй. И тогда я понимаю кое-что ещё. Наверное, Николас сам этого не осознаёт, по крайней мере, пока. Итан вам никогда не нравился, верно? прошу прощения. Он не пришёл со вам по душе, едва вы с ним познакомились. Бедный парень из южного Техаса собрался жениться на вашей единственной дочери. Вряд ли вы мечтали о таком зяте. Он был здорово на вас похож, и вырос в таком же захолустном городишке, не для того вы столько работали. Ну что, психолог? Вовсе нет. Просто я внимательна к деталям. Мой ответ его позабавил. Видимо, Николасу нравится, что я за словом в карман не лезу. Так о чём вы хотите меня попросить? интересуется он. Всё, что вы делали. Вы делали ради того, чтобы вашим детям жилось проще, чем вам, чтобы у них было больше шансов. Безоблачное детство, перспективное будущее, лучшие школы, широкие возможности лишь бы им не пришлось выживать из последних сил. И всё же один ребёнок бросает архитектурную школу и решает взять на себя управление семейным баром, потом разводится. Эй, полегче. А другая выбирает, муж я последнего, кого вы хотели бы видеть своим зятем. Как говорила моя жена, нам не дано выбирать, кого полюбят наши дети. Я смирился с тем, что она выбрала Итана, лишь бы была счастлива. Однако плохое предчувствие у вас возникло, правда? Он не годился для Кейта. Николас подается вперед, улыбки нет и в помине. Вы знаете, что после знакомства с Итаном Кейт целый год со мной не разговаривала. До вчерашнего дня. Я даже о ее существовании не знала. Говорю я. Поэтому подробности ваших отношений от меня ускользнули. На первом курсе она решила, что не намерена с нами общаться. Точнее, со мной. С матерью она общаться продолжала, — признается Николас. Так на нее повлиял Итон. Впрочем, потом Кейт вернулась домой, и мы помирились. Дочери всегда любят своих отцов. А с Итоном вы стали ему доверять? — Да. «Зря, конечно, но, но я ему поверил. Могу рассказать кое-что про вашего мужа, и отношение к нему у вас изменится навсегда». Я молчу, потому что знаю. Николас говорит правду, по крайней мере, как он её видит. В его глазах он плохой человек. Он причинил зло Николасу, предал его доверие, украл его внучку. Николас не ошибается насчёт всего этого. Возможно, он не ошибается и насчёт меня, но я не знаю, Если бы я хотела погрузиться в пучину сомнений, который подталкивает меня Николас, это было бы несложно. Олн не тот, кем я его считала. По крайней мере, не совсем тот. Есть в его прошлом кое-какие детали, которые мне не по душе, но отвернуться от них я уже не могу. Таково условие сделки, которую мы заключаем полюбив. В счастье и в горе. Эту сделку мы должны соблюдать, чтобы любовь не угасла. Мы не отворачиваемся от подробностей, которых не хотим замечать. Неважно, сразу мы их видим или погодя, если мы достаточно сильны, то принимаем их в полной мере или же принимаем их частично, не давая деталям затмить всю картину. Следует помнить, что детали ещё не картина целиком. Главное, что я люблю Олена. Никалосо меня не переубедить. Я не собираюсь верить, что муж меня одурачит. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие доказательства, я верю, что знаю своего мужа, знаю о нём самое важное. Поэтому и сижу здесь, поэтому и говорю следующее. Тем не менее, вы наверняка знаете, как сильно мой муж любит вашу внучку. К чему вы клоните? Хочу заключить с вами сделку. Неколас начинает смеяться. Дорогая моя, вы сами не понимаете, что говорить. Это не ваше дело. Думаю, это моё. С чего вы взяли? Я делаю глубокий вдох. Наступил момент истины. Лишь бы он клёнул, лишь бы он меня услышал. На чаше весов лежит будущее моей семьи, моя личность, и личность Бэйли, жизнь Олена. Полагаю, мой муж скорее погиб бы, чем подпустил вас к внучке. Он бросил все и увез ее подальше. И как бы вы за это на него не злились, вы не можете не уважать его как отца. Вы не ожидали встретить в нем подобные качества. Николас ничего не говорит, но и взгляда не отводит, хотя чувствую, что он злится, очень злится. Я продолжаю. И еще и полагаю что вам хотелось бы общаться с внучкой. Пожалуй, вам хочется этого больше всего на свете, и вы наверняка готовы договориться со своими бывшими коллегами, чтобы сделать это возможным. Насколько я поняла, вы могли бы настоять на том, чтобы они оставили нас в покое, позволили нам жить своей жизнью. А если хотите узнать свою внучку, то другого выбора у вас нет. Либо так, либо она вновь исчезнет. Другой вариант я тоже рассматриваю, сами понимаете. Программа защиты свидетелей. Всё заново на новом месте. И тогда вы лишитесь своей внучки опять. И тут словно кто-то опускает рубильник. Глаза Николаса гаснут, взгляд становится пустым, лицо его резко краснеет. Что вы сказали? Он встаёт, а я невольно вскакиваю, пячусь к двери. Не люблю, когда мне угрожают, заявляет Николас. Я вам не угрожаю, говорю я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Это не входит в мои намерения. И каковы же ваши намерения? Я прошу помочь мне защитить вашу внучку. Я прошу вас сделать так, чтобы она смогла общаться со своей семьёй и с вами. Николас не садится. И долго сверлит меня взглядом, очень долго. Те джентльмены, начинает он, мои бывшие работодатели. Я попытаюсь с ними договориться, хотя это дорого будет мне стоить. К тому же, они наверняка зададут со вопросом, кем я стал на старости лет. Полагаю, я уговорю их оставить вас и мою внучку в покое. Я перевожу дыхание. Осталось задать последний вопрос. А этон, спрашиваю я. Нет, говорит он без всяких обиняков. Если Литтон вернётся, я за последствия не отвечаю. Его долг слишком белик. Что ж, я была готова, точнее, подготовилась насколько смогла, хотя в глубине души жила слабая надежда, что мне не придётся на это соглашаться. Как насчёт вашей внучки? Вы сможете гарантировать её безопасность? Теоретически, да. Я не решаюсь заговорить, пока мне не удаётся снова взять себя в руки. Тогда ладно. Ладно. «Ладно Преспрашивай-то. Ладно, что? Поговорите со своими бывшими работодателями. Николас даже не пытается скрытно, насколько он растерян. Он думал, что знает, зачем я к нему пришла. Он думал, я стану умолять сохранить Оуэну жизнь. Николас не понимает, что именно этим я сейчас и занимаюсь, хотя выглядит все несколько иначе. Вы понимаете, о чем просите? Я прошу о жизни без Оуэна. Для себя я мечтала вовсе не об этом, зато у Бейли все сложится хорошо. Она станет девушкой, потом женщиной, которую ее хотел бы видеть Оуэн который он мог бы гордиться. Она вернётся домой через пару лет, поступит в колледж и будет жить так, как захочет. Ей не придётся надевать чужую личину. Мы с Бэйл продолжим жить своей жизнью, но без Оона, без Итана. Эти двое постепенно сливаются: муж, которого я думала, что знаю, и муж, которого я не знала, муж, которого у меня больше не будет. Вот о чём я прошу. Я готова пойти на сделку, если Николас согласится. И я объясняю ему, почему. Этого хочет сам Итан. Прожить всю жизнь без нее? Спрашивает он. Не верю. Я пожимаю плечами. И тем не менее. Николас закрывает глаза. Внезапно у него становится очень усталый вид. Наверняка он думает о дочери и о внучке, которые ушли из его жизни. А еще ОН ИЩЁНЫ СПЫТЫВАЕТСЯ СТРАДАНИЯ КОУНУ, ХОТЯ И НЕ ХОЧЕТ ПРИЗНАВАТЬСЯ В ЭТОМ ДАЖЕ СЕБЕ. И ТОГДА Я ВИЖУ ТО, ЧТО НИКОЛАС СО ВСЕХ СИЛ ПЫТАЕТСЯ ОТ МЕНЯ СКРЫТЬ ЕГО ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ. ПОЭТОМУ Я РЕШАЮ СКАЗАТЬ ЕМУ ПРАВДУ, ПРОГОВОРИТЬ В СЛУХ ТО, О ЧЁМ ДУМАЛА ВСЮ НЕДЕЛЮ. У МЕНЯ НЕ БЫЛО МАТЕРИ, ПРИЗНАЮСЬ Я. ОНА БРОСИЛА МЕНЯ В РАННЕМ ДЕТСТВЕ. МНЕ ИСПОЛНИЛОСЬ ЧУТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВАШЕЙ ВНУЧКЕ Когда вы видели её в последний раз? И она практически не участвовала в моей жизни. Так, открытку пришлёт или позвонит иногда. Зачем вы мне об этом рассказываете? Хотите сочувствие отнюдь. У меня был потрясающий дедушка, добрый, любящий, буквально вдохнувший в меня жизнь. Мне с ним очень повезло. Тогда зачем? Надеюсь, это поможет вам меня понять. Несмотря на то, что я могу потерять очень многое, ваша внучка и её интересы для меня важнее всего. Пусть цена высока, но оно того стоит, объясняю я. И вы осознаёте это, как никто другой. Николас ничего не говорит. Да и что тут скажешь? Он понял намёк. Моя мать никогда не пыталась бороться ни за семью, ни за меня. Она принесла ребёнка в жертву своему браку своим интересом. В отличие от неё, я готов пожертвовать ради Бэйли всем. Если Никола согласится, то тоже пойдёт на определённые жертвы. В этом мы с ним похожи. У нас есть Бэйли, и мы готовы сделать для неё всё, что необходимо. Никола скрещивает руки на груди, словно смыкает объятие, словно пытается защититься от решения, которое даётся ему крайне нелегко. "Есть ли вы надеетесь, что ситуация когда-нибудь изменится", замечает он. "Что всё как-нибудь рассосётся и он сможет к вам вернуться, как ни в чём не бывало, и они посмотрят на это сквозь пальцы. Так вот, даже не мечтайте. Эти джентльмены не забывают ничего и никогда. Я собираюсь с духом и говорю то, что думаю". Знаю Николас внимательно на меня смотрит. Похоже, мне удалось его пронять. Как бы там ни было, мы сумели хоть немного сблизиться. Внезапно раздаётся стук в дверь, и заходит Чарли. Он остался, не взирая на распоряжение отца. Видно, что Николас этому не рад, но новость, которую принёс Чарли, обрадует его ещё меньше. Оворот Грейди Бретфорд и с ним ещё дюжина федеральных маршалов. Долго жон добирался, замечает Николас. Что будем делать? спрашивает Чарли. Впусти его, велет Николас, затем поворачивается ко мне, и я вижу, что момент особой близости миновал. Если Итон вернётся, они узнают, и его всегда будут поджидать. Я понимаю. Они могут найти его даже если он не вернётся домой. «Что ж», — говорю я, — пока им это не удалось. Он смотрит на меня, склонив голову на бок. «Полагаю, вы ошибаетесь», — замечает он. «Последнее, чего хотел бы Итан, — это провести свою жизнь вдали от дочери». «Нет, это вы ошибаетесь». «Разве? Мне хочется сказать ему, что последнее, чего хотел бы Итан, — это чтобы с Бейли произошло несчастье». Из-за того, что сделал он, и из из-за его связи с этими людьми могла пострадать Бэйл. Её даже могли убить. Этон знает, что есть вещи и похуже. В защиту её. Чарли трогает меня за плечо. "За вами приехали", напоминает он. "Пара". Я встаю. "Пожалуй, Николас меня услышал", но ничего больше он слышать не хочет. Всё кончено. Я иду за Чарли, подхожу к двери. И тут Николас нас окликает. Крестен. По-вашему, она захочет со мной встретиться. Я оборачиваюсь и смотрю ему в глаза, думаю: "Да. И как это будет выглядеть? Решать, как часто вы будете ведеться только ей. Но я позабочусь о том, чтобы колодец не был отравлен. Я позабочусь о том, чтобы она поняла, «То, что произошло между нами, ничуть не меняет вашего отношения к ней, и что она должна узнать вас поближе». «А она к вам прислушается?» Неделю назад я сказала бы, что нет. «Да что там? Еще сегодня днем ответ был бы отрицательным. Бейли ушла из номера, хотя я попросила ее остаться. Чтобы все получилось, мне нужно заставить его поверить, что я смогу ее убедить». Впрочем, главное, чтобы я поверила сама. В том-то все и дело. Я киваю. «Конечно». Николас задумывается. «Поезжайте домой», велит он. «Вы обе в безопасности, даю слово». Я делаю глубокий вдох и заливаюсь слезами. Прямо у него на глазах. «Спасибо вам», шепчу я. Николас подходит ко мне. «Спасибо» и протягивает бумажный платок зря благодарите я делаю это не ради вас я ему верю но салфетку беру и поскорее выхожу